День второй. Сирота Казанская. Физически я родился в Нижнем Новгороде, но духовно в Казани. Из беседы Горького с Шибуевым. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из предсмертной записки Алексея Пешкова.